Глава одиннадцатая Когда я снова открыл глаза, вокруг уже давно наступило утро. Этот факт почему-то отложился в моем сознании самым первым, заставив рассматривать сквозь узкие проемы окон серое небо и вслушиваться в едва уловимый стук дождевых капель. Затем к списку ощущений добавился неприятный обволакивающий холод, а следом проснулась боль. «Дерьмо!» тихо шепнул я, с трудом облизывая пересохшие губы. «Вот дерьмо!» Обрывки воспоминаний начали складываться в единую картину. Мне кое-как удалось вспомнить подробности закончившегося боя, но это знание не принесло ни капли радости. Я понял, что валяюсь посреди имперской крепости, куда в любой момент может явиться новый отряд врагов, а мое текущее состояние — не позволяло справиться даже с одним единственным солдатом. Ай, твою мать! Попытка встать с пола обернулась острой болью в грудной клетке и резким приливом слабости. Однако спустя пару минут сосредоточенной возни я все же добрался до одного из пустующих кресел, залез в него и только после этого взял паузу, шальным взором рассматривая комнату. Лежавшие повсюду трупы и вымазанный кровью ковер меня не слишком-то впечатлили, а вот лившийся из окон свет заставил еще раз выругаться. Из превращенного в могильник форта следовало уходить как можно скорее. Так. Мысли путались, жажда становилась все сильнее, в глазах время от времени темнело, однако я все же умудрился сконцентрироваться и заставил мозг работать на полную катушку. Регенерация успешно вытащила меня с того света, но для полного исцеления организму требовалась пища, а ближайшим источником еды являлась расположенная на первом этаже столовая. Значит, идти нужно было именно туда. С другой стороны, бежать из крепости в рваной окровавленной одежде я не мог. Это автоматически ставило крест на моем желании вернуться в Алда а также серьезно осложняло существование вне городских стен. Соответственно, первым делом следовало разыскать новую куртку и рубашку. Да, блин. В конце концов, у меня сформировался более-менее стройный план, учитывавший все нюансы текущей ситуации. Для начала следовало проверить личные комнаты офицеров, найти там какой-нибудь рюкзак и забить его подходящим по размеру тряпьем затем спуститься на кухню и как следует подкрепиться, а уже после этого я мог с чистой совестью свалить из долбаного форта и вернуться в свой лагерь. Плащ надо забрать и гвозди, вот дерьмо. О том, чтобы спуститься по десятиметровой стене, прямо сейчас не могло быть и речи, так что я решил сконцентрироваться на выполнимых задачах, собрался с силами и встал с кресла. Пошатнулся, выругался из-за очередной вспышки боли, но все-таки удержался в вертикальном состоянии. Никакой еды в раскиданных рядом вещах не было, зато мне на глаза попался мой собственный меч, устроившийся посреди огромной лужи крови. Я с трудом поднял его, попытался запихнуть в висевшие за спиной ножны, но тут же отбросил эту идею и сунул клинок за пояс. Несколько раз выдохнул, осторожно потрогал ребра, а затем доковылял до стены и отправился, куда глаза глядят, надеясь, что коридор рано или поздно выведет меня к нужным комнатам. Первые несколько минут все шло относительно неплохо, но затем слабость стала всеобъемлющей, и я был вынужден сделать остановку. В глазах двоилось, каждый вздох тут же отзывался в пропоротом боку, кислорода отчаянно не хватало. Жопа. Отдыхать пришлось долго, минут пятнадцать. За это время у меня получилось кое-как справиться с болью, но расплатиться за это пришлось еще большим упадком сил. Теперь я чисто физически не мог встать и куда-то пойти. «Да твою же мать!» Прилив злости позволил мне сдвинуться с места, доползти до ближайшей комнаты, а потом заглянуть внутрь. Взгляд тут же зацепился за стоявшую на столе тарелку. Я сделал еще одно усилие, стащил ее на пол и получил в свое распоряжение надгрызенный кусок мяса вместе с несколькими засохшими картофелинами. Последовавшая за этим сцена наверняка выглядела как завтрак оголодавшего бомжа, но свалившаяся в желудок пища мгновенно начала усваиваться беспощадно сжигавшим внутренние резервы организмом. Тело ощутило слабый приток энергии, а это сейчас было самым главным. Чуточку оклимавшись, я перебрался за стол, съел оставшийся там кусок хлеба, запил его выдохшимся пивом и ощутил, что возвращаюсь к жизни. Правда, взамен лютой слабости мгновенно пришла всепоглощающая сонливость, но ее кое-как удалось отогнать. Следующая комната — подарила мне чашку грибного супа, а также еще один ломоть хлеба. Я окончательно пришел в себя, вспомнил, ради чего отправился гулять по офицерским покоям и начал изучать висевшие в шкафах тряпки. Вещевой рюкзак обнаружился буквально сразу же, подходящие по размеру белье и рубашки тоже получилось найти, а вот с верхней одежды вышла загвоздка. Я вовремя сообразил, что дорогие костюмы могут привлечь ненужное внимание, и бросил уже выбранную куртку на пол. Затем подумал о том, что она очень сильно пригодится во время длительных переходов, и вернул ее в рюкзак. Добавил туда же качественные плотные штаны, оценил вес получившегося баула. Хрен с ним, справлюсь как-нибудь. Для поиска ценностей у меня не было ни сил, ни желания, так что еще через несколько минут я вернулся к лестнице. Спуск на первый этаж прошел удачно. Мне хватило ума не тащить рюкзак на своем горбу, а спихивать по ступенькам, поэтому уже совсем скоро впереди показалась наполовину открытая дверь кухни. Есть в окружении кровавых луж выпотрошенных тел и разбросанной посуды было не слишком приятно. Однако я проигнорировал все неудобства, навалил на большую тарелку несколько кусков подгоревшего мяса и горку спекшейся каши, добавил туда же булку свежего хлеба после чего начал активно забивать всем этим желудок. Но соблюдение этикета не оставалось времени. Враги могли появиться в любую минуту, так что мне приходилось торопиться изо всех сил, почти не разжевывая пищу, глотая ее огромными кусками и совершенно игнорируя возможные последствия. Заправившись же до упора, я быстро сунул в отдельный мешок подвернувшуюся под руку еду, залпом выпил кружку восхитительного прохладного кваса и двинулся на выход. Организм продолжал усиленно перерабатывать калории, самочувствие незаметно улучшалось, поэтому визит в бараке стал для меня относительно легким испытанием. Сделав две крохотные остановки, я успешно добрался до места недавнего побоища, заглянул в пропакшее кровью здание, тихонько выругался, но все равно отправился искать подходящую одежду. «Мне в обязательном порядке», Требовалось найти что-нибудь максимально неказистое, способное укрыть меня в толпе крестьян, ремесленников и прочих небогатых горожан. Задача оказалась не такой уж сложной, однако мерзкой. Приходилось бродить между залежами мертвецов, проверять грязные тряпки, а также гнать от себя мысли о всевозможных вшах, клопах и прочих гнусных тварях. Тем не менее, в конце концов, я получил желаемое и вернулся на свежий воздух. Так, по идее, сейчас нужно было каким-то образом открыть ворота и удрать к чертовой матери. Но прилив сил вызвал у меня легкую вспышку самоуверенности, подкрепленную вполне рациональными доводами. Я не хотел оставлять за собой очевидных улик и решил все же выдернуть использованные для восхождения гвозди. Впрочем, у этого стремления была еще одна причина. Крепко-накрепко запертый форт — должен был остановить любых незваных гостей, а чтобы пробраться внутрь, спасательному отряду пришлось бы совершить точно такой же подъем. Тем самым появлялась вполне реальная возможность выиграть для себя от нескольких часов до нескольких дней спокойной жизни. Реализовать идею удалось с огромным трудом, но все же удалось. Сбросив со стены рюкзак, я кое-как перевалился через парапет Выругался из-за очередной вспышки боли, однако затем нащупал ногой первый гвоздь и начал спускаться. Балансировать на мокрых штырях, вытаскивать их из кирпичей, и одновременно с этим удерживать равновесие было тяжело. Где-то на середине спуска мне пришлось сделать вынужденную передышку. Однако упрямство в очередной раз побороло все сложности. Минут через двадцать я оказался на твердой земле. Последовавший вслед за этим переход оказался далеко не таким захватывающим, но столь же тяжелым. Я сделал несколько петель, уже привычно прогулялся по руслу маленького ручейка, нырнул в пропитанный дождем лес, обогнул крохотную сопку, после чего наконец-то вышел к своему лагерю. Еще минут пятнадцать ушло на попытки организовать хоть какую-то защиту от летящих с неба капель и чистку меча. А затем вокруг меня наконец-то сомкнулись кусты, и пришло спокойствие. Фу, блин. Раны болели гораздо слабее, чем в момент пробуждения. Кровь давно остановилась, голод немного отступил, так что у меня появилось время для осмысления итогов своей вылазки. Каких-то особенных трофеев я из крепости не вынес. Снижение обороноспособности имперской армии меня не волновало. Зато собранные во время штурма награды имели огромную практическую ценность, а их между тем накопилось сразу шесть штук. Хорошо. Распыляться на всякую мелочь и тормозить магическое развитие мне совершенно не хотелось. Но текущая ситуация позволяла единым махом решить множество периферийных проблем. Оставалось разобраться, какие из них действительно требовали решения. Вспомнив о своем призрачном мече, я недовольно скривился. Несмотря на весь свой потенциал, из-за отвратительных побочных эффектов это умение давно перешло в разряд второстепенных. В принципе, ситуацию можно было исправить за счет уменьшения потерь внутренней энергии и улучшения структуры клинка, но стоила ли овчинка выделки? Блин. Хорошо, начнем с мелочей. Лакарсис, уважаемая, слушаю тебя, воин. Мгновенно откликнулась невидимая богиня. Ты уже выбрал свою награду? Их там целых шесть? На всякий случай уточнил я. И первую мне хочется потратить на ауру скрытности. Это когда моя собственная аура как бы выступает наружу, поглощает падающий свет и, конечно, воин, все будет так, как ты захочешь. Родившаяся где-то внутри меня прохлада незаметно заполнила собой все тело, на краткий миг обожгла нервы яростной вспышкой холода, после чего отступила, сменившись умиротворяющим теплом. Я на всякий случай помедлил секунд тридцать, ничего не дождался и кивнул в пустоту. Теперь вторая. Можно сделать так, чтобы собранные мною души отправлялись к вам чуточку быстрее. Сейчас это происходит слишком уж долго. Конечно, воин. Голос богини наполнился восхитительной безмятежностью. Ты получишь все, чего просишь. Судя по тому, что я не ощутил ровным счетом никаких изменений, это желание оказалось мусорным. Локарсис явно задействовала для его воплощения лишь ничтожную долю своих возможностей. Оставалось надеяться, что хоть какой-то практический эффект от этого все-таки будет. У меня осталось четыре награды. Можно три из них направить на улучшение контроля магической силы и еще один — на расширение магического резерва. Чтобы я мог делать не один фейербол за раз, а хотя бы два. Конечно, воин, ты получишь. Остаток фразы расслышать не удалось: меня как будто окунули в бассейн с кипящей лавой. Я коротко вскрикнул от сжигающего тела огня, после чего сознание милосердно отключилось. Сложно сказать, как долго на этот раз продолжалось мое беспамятство, но когда я снова открыл глаза. Дождь уже прекратился, а в сплошной пелене туч начали проскальзывать первые голубые пятнышки. До вечера еще было далеко, но утро давно миновало, и день окончательно вступил в свои права. Это чувствовалось по изменению погоды, пропитавшему воздух теплу, а также терзавшему меня голоду. Чувствуя, что все остальное в данную секунду не имеет никакого значения, я дрожащими от слабости руками развязал тесемки рюкзака, вытащил оттуда засохший стейк и начал его грызть, пытаясь как можно скорее наполнить дергающийся в конвульсиях желудок мясом. А когда успешно справился с этой задачей, то обратил свой внутренний взор на табличку с полученными от лакарсис бонусами. «Аскет. Восприимчивость к языкам. 2. Призрачный меч. Три». Улучшенная регенерация – 2. Ночное зрение – 2. Улучшенная регенерация ауры – 1. Восприимчивость к тренировкам – 1. Аура тьмы – 1. Маг. Восприимчивость к магии – 5. Контроль магической энергии – 6. Увеличение магического резерва – 1. Медиум. Ментальная восприимчивость – 2. Ментальное сопротивление – 3. Проводник душ – Контроль божественной силы. 2. Увеличенная скорость передачи душ. Один Аура тьмы Значит, и как эта хрень работает? Чтобы достучаться до нового умения, мне пришлось убить минут сорок. Я раз за разом представлял себе выплескивающуюся из тела ауру представлял поглощаемый ею свет. Злобно ругался, но не видел никакого вменяемого результата. А затем. У меня в мозгах как будто повернули рубильник, и все ассоциативные цепочки наконец-то срослись. Мир потускнел, руки окутались едва различимой темной дымкой, а сам я ощутил заметный упадок сил. Ну да, блин, как же иначе? В том, что выданное богиней умение потребует серьезного расхода энергии, не было ничего удивительного. Однако реальный уровень затрат все же стал для меня определенной неожиданностью как этот факт что блокирующая светаура ограничит мое собственное восприятие то есть ее тоже модифицировать придется блин эксперименты вновь пробудили во мне чувство голода я достал из мешка еще несколько ломтей мяса а затем прислушался к собственным ощущениям и осознал что полученные раны меня уже не тревожат легкая боль осталась Двигаться по-прежнему было тяжело, но по сравнению с утренними страданиями это казалось сущей мелочью. Регенерация все еще работала, причем работала чертовски эффективно. Немного порадовавшись на этот счет, я закончил обедать и вернулся к изучению обновленных магических умений. Здесь все оказалось чуть хуже, чем мне бы того хотелось, но общий итог скорее порадовал, чем огорчил. Теперь... Разлитая повсюду энергия гораздо быстрее откликалась на мои призывы, а создание фаербола занимало от силы 10 или 15 секунд. С другой стороны, надоедливый откат никуда не делся, хотя и стал немного короче. Именно это являлось той самой ложкой дегтя, портившей общую картину. Впрочем, любые проблемы такого рода можно было решить с помощью дополнительных наград. Оставалось всего лишь их заслужить. Ну да, расплюнуть. Я сделал еще парочку огненных шаров, спокойно развеял их в пространстве, а потом крепко задумался. Хорошее самочувствие в купе с улучшившейся погодой заставило меня вспомнить о планах по возвращению в город. Разумеется, это мероприятие было связано с огромным риском. Я добровольно лез впасть к тигру, надеясь лишь на то, что он ничего не заметит. Но получал в обмен на этот риск огромную компенсацию в виде максимального комфорта и доступа к жизненно важной информации о планах своих врагов. Такая информация однозначно перевешивала все остальное. В попытках здраво оценить плюсы и минусы теоретического возвращения прошло еще минут десять. Затем я все-таки решился и начал собираться в дорогу. Сапоги высохнуть не успели, чертов плащ намок со всех сторон — Другая одежда тоже была влажной и неуютной, так что этот процесс не доставил мне абсолютно никакого удовольствия. Вдобавок, самые лучшие вещи пришлось спрятать в рюкзак, а порванные во время схватки выкинуть. В итоге на свет божий явился очередной бродяга, потрепанный жизнью, одетый в простенькие тряпки, но вооруженный неплохим мечом и нагруженный увесистым мешком скупленными за время странствий пожитками. Такой образ устраивал меня как нельзя лучше. Увы, но переход к городским стенам оказался чертовски сложным. Моих сил хватило всего на километр ходьбы по пересеченной местности, а затем началось сплошное мучение. Успевшие затянуться раны снова дали о себе знать, возникла неприятная одышка, оттягивавший плечи рюкзак стал весить неправдоподобно много, поэтому в конце концов я волей-неволей был вынужден остановиться на привал. День постепенно клонился к закату. Вокруг расползлись длинные серые тени, и это обстоятельство заставило меня еще раз скорректировать свои планы. Теперь мне казалось, что лучшим временем для появления у стен города будет поздний вечер. Вряд ли небольшая отсрочка могла серьезно ухудшить ситуацию и вызвать у часовых лишние подозрения, а пренебрегать с дополнительным отдыхом явно не следовало. Привал затянулся и плавно перешел в ужин. На землю незаметно спустились густые сумерки, однако принятое мною решение оказалось верным. Я скопил достаточно сил для того, чтобы выйти к южным воротам и произвести на стражников впечатление смертельно уставшего, но все же здорового человека. — Откуда приперся? — не совсем почтительно спросил бородатый часовой, рассматривая меня с легкой брезгливостью во взоре. — Бродягам вход запрещен. «Деньги есть», — вздохнул я, грамотно игнорируя более опасную часть вопроса. «Терпения никакого нет по этим дорогам ходить. Рудники еще далеко?» «На заработки, значит», — Понимающе усмехнулся доблестный страж. «Но это дело хорошее. Деньги точно есть». Вместо ответа я достал из кошелька золотую монету, продемонстрировал ее со всех сторон, а потом спрятал обратно и вытащил медь. «Говорю же, всего хватает». «Есть тут места, где пожрать и выспаться за недорого можно». «Да прямо у ворот», — вступил в разговор второй часовой. «Тут везде одни кабаки». «За пару серебряных комнату сдадут?» «Как договоришься, все, проваливай, не мешай работать». Успешно миновав пост, я заметно расслабился. Поведение стражников очень ярко свидетельствовало о том, что случившаяся в крепости резня — пока что оставалось для всех местных обитателей тайной за семью печатями. Соответственно, у меня была шикарная возможность затеряться среди других оборванцев и тем самым избежать возмездия. Как выяснилось уже через несколько минут, эта часть Алда действительно представляла собой жуткую мешанину из третьесортных гостиниц, убогих магазинчиков и таких же борделей. Я обошел стороной несколько самых подозрительных заведений, выбрал скромный и более-менее опрятный кабак, после чего осторожно толкнул скрипучую дверь. Большой темный зал оказался наполнен примерно на четверть. Рассевшиеся за грубыми столами люди со вкусом поглощали нехитрую снеть, о чем-то разговаривали и время от времени громко хохотали. Запыхавшиеся от напряженной работы официантки Бегали вокруг них с подносами, тарелками и кружками пива, а наблюдавший за этим управляющий сохранял невозмутимость, лишь изредка выдавая оказавшимся в зоне досягаемости сотрудницам важные указания. Судя по всему, разговаривать насчет съема жилья нужно было именно с ним. «Светлого неба», — вежливо произнес я, останавливаясь возле стойки. «Комнаты свободные есть?» «Найдем». — нехотя ответил собеседник. — Тебе чего надо? Поспать, помыться, поесть. Сначала помыться. На заднем дворе лохань есть, и вода теплая, два серебряных. Дорого. Не нравится, не плати, за городом ручьев полно. Видел я эти ручьи. Ладно, согласен, а комната? Пятерка. Медью? Управляющий оценил шутку, весело рассмеялся, но тут же вернул себе серьезный вид, и отрицательно мотнул головой, серебром. «Дорого же!» «Зато у нас комнаты чистые, не то что у соседей. Там можешь с клопами пожить, если червяк за горло схватил». «Червяк, червяк. А жратва у вас тоже дорогая?» «Это смотря, что брать будешь. Можем за пару медиков хлеба черствого насыпать. Сэкономишь. Ну-ну. Где там ваша лохань?» Местная ванная оказалась расположена под небольшим навесом посреди заваленного различным хламом внутреннего дворика. В маленькой деревянной лохане уже плескалась вода, а явившийся с кухни мальчишка добавил туда же кастрюлю свежего кипятка, доведя температуру до вполне комфортной. И осторожно снял одежду, забрался в импровизированную ванну и растянулся там, чувствуя ни с чем не сравнимое наслаждение. Тепло мало-помалу растекалось по телу, боль и усталость отступали. В голове возник образ просторной кровати с одеялом и кучей подушек. — Господин, если дадите серебряную монетку, я вам мыло принесу. Внезапно раздался над ухом голос таскавшего воду паренька. — Джакамон его по две монеты продает. Я встряхнулся, душераздирающе зевнул, после чего ответил согласием как следует отмыться от грязи и крови, было бы очень желательно. А цена этого удовольствия выглядела вполне адекватной. Сейчас принесу, господин. Сразу после помывки мне опять захотелось есть. Я нашел выделенную мне комнату, развесил на мебели слежавшиеся в рюкзаке тряпки, немного подумал, а затем вернулся в общий зал. Там за это время мало что изменилось, но общение перешло на чуть более повышенные тона. Отдыхающие мужики успели выпить солидное количество алкоголя, и это незаметно скорректировало их поведение. Впрочем, для меня громкие разговоры были гораздо полезнее тихого перешептывания. Благодаря им я мог узнать актуальные новости, оценить текущую обстановку и заново приобщиться к городской жизни. «Мне бы поесть, красавица, мясо какого-нибудь супа, если есть хлеба, все принесу». Быстро кивнула подбежавшая к моему столику девушка. «Пиво надо?» «Нет, лучше компот или отвар травяной. Хорошо все будет. Два с полтины серебром. Вот, держи». Ожидая заказ, я лениво рассматривал помещение, слушал беседы соседей и старался вычленить из их реплик что-нибудь полезное. Впрочем, особого результата это не приносило. Загулявшие горожане трепались о жизни, не собираясь касаться важных для меня тем. «Сарай на хуторе поставил, наконец-то!» — гордо заявил здоровенный пузатый мужик, отдыхавший за ближайшим столиком в компании четырех приятелей. «Теперь коров заведу и переберусь туда насовсем!» «Да пропьешь ты все деньги, как в прошлом году!» — весело хмыкнул его более тощий и неказистый приятель. «Пропьешь, а затем снова на рудники подашься!» «И вообще, какая тебе скотина! Ты следи, чтобы жена не ушла!» Я ее вчера с рыжим Овера снова видел. — Так у него же лавка. Она там хлеб берет. Я про свою курицу тоже так думал сначала, а затем пришлось морду набить и из дома выгнать. — Моя Ниля не такая, — нахмурился Пузан. — Ты не равняй. Мы тебе добра желаем, — вступил в беседу еще один отдыхающий. Торгаши всегда на красивых баб засматриваются, и мозги им крутят, пока мы в поле спину гнем. Порода у них такая. Я ей верю. Да мы что против? Ты, главное, за рыжим присматривай. Скользкий он человек, неприятный. Пошел он в жопу!» Сердито произнес кандидат на должность рогоносца. «Попробует свои руки распустить. Мигом хребет сломаю». «Про стражников забыл. И они тоже пошли в жопу!» «А ты че уши греешь, молокосос?» До меня не сразу дошло, кому именно адресован вопрос, но уже через пару мгновений все пятеро мужиков развернулись в мою сторону, и ситуация стала предельно ясной. — Чем молчишь, птица крашеная? — Хавчик жду, — сообщил я, незаметно отодвигаясь от края стола. — Что, посидеть рядом уже нельзя. Пузан встал со своего места, подошел вплотную и навис надо мной, словно грозовая туча. «Уши греешь, значит?» «Я всего лишь хочу пожрать и слушать про чужих жен, интересно, да?» «Не орали бы вы настолько громко, я бы вас с радостью не слушал». «Дерзишь, молокосос?» Оппонент радостно оскалился и хрустнул пальцами. «А откуда ты такой здесь?» «С юга». «И чё, на юге своих баб не хватает? Чё, сюда припёрся?» «На рудники...» Вонявший луком и пивом жлоб вызывал в моей душе искреннее желание достать меч и устроить маленькую резню. А я хорошо осознавал все последствия такого шага. Приходилось терпеть. — А ну извиняйся, щенок Приморский. — За что? — За то, что сидишь тут, слушаешь про наших баб и дерьмо всякое про нас думаешь. Или на улице размяться хочешь, так мы это сейчас устроим. Желание прирезать к чертовой матери охамевшего собеседника стало невообразимо острым, но я все-таки сдержался. Опустил взгляд и тихо произнес «Извините». «Не слышу!» «Извините, пожалуйста, не хотел вас расстраивать, щенок. Я просто еду на рудники. Деньги нужны». «Отстань от человека, ламура!» Подошедшая разносчица бесцеремонно отпихнула в сторону моего оппонента, и начала расставлять на столе тарелки. «Не видишь он только с дороги». «Только ради тебя, крошка!» — горделиво усмехнулся мужик. «Все равно этот щенок не дорос еще до серьезных разговоров. Вот иди себе. Еще пиво нести? Неси, крошка, неси». Вечер казался безнадежно испорченным. Я искренне раскаялся в том, что решил поиграть в шпиона. Однако спустя какое-то время продолжавшие веселиться за соседним столом крестьяне, закончили обсуждать женщин, переключившись на более глобальные новости. А среди этих новостей совершенно внезапно промелькнула информация о моем набеге на магическую школу. Туда какие-то совсем уж безголовые душегубы залезли. Слышали же? Безголовые, но удачливые. Магов прирезали, сокровища забрали, от стражи удрали. «Чтоб мне так везло!» «Да какие там сокровища!» «За ними в столицу ехать надо!» «Друг сказал, там замки все сожжены были. Значит, что-то вынесли. Клык даю». «Аронтана жалко!» Грустно вздохнул мой пузатый недоброжелатель. «Хороший был старик. Добрый. Зато вместе с ним флек порешили». Тут же хмыкнул его тощий собутыльник. «Эту жирную свинью давно пора было в помоях утопить». Слышали, как он от войны бегал? Весь город соплями измазал, лишь бы его дома оставили. Гниль она даже у магов бывает, но старика Аро один хрен жалко. Все туда пойдем. Ловить-то душегубов собираются? Что там твой друг говорит? Да, он в патруле ходит, кто ему докладывать станет? Наверное, собираются. А как? Мне-то откуда знать? Ну да, верно. Когда новый босс с фронта приедет, никто не слышал. Так прошлую неделю назад был, куда тебе еще? Хочу для Нили колечко взять. Ей синие камни нравятся, вдруг найду. Говорю тебе, к ней этот рыжий урод шары подкатывает, да уемисты. Нарываться на еще один раунд выяснения отношений и получать по лицу от пузатого дебашира мне совершенно не хотелось. Важные городские новости явно ограничивались набегом на магическую академию, так что никакого смысла торчать в одном помещении с кучей подвыпивших маргиналов не было. Я оперативно расправился с принесенным официантом ужином, осушил кружку с чаем, а затем вылез из-за стола и направился к себе в комнату. «Вам все понравилось, господин?» — перехватила меня незнакомая девушка — занявшая стратегически выгодную позицию рядом с ведущей на второй этаж лестницей. — Вы наелись? — Да, спасибо. — Желаете чего-нибудь еще? Отдохнуть в приятной компании? — Нет, устал, как собака. — Если что, дайте мне знать. — Хорошо. Оказавшись в номере, я привычно заклинил дверь, со вздохом облегчения свалился на жесткую продавленную кровать и минут пять лежал, бездумно рассматривая свисавшую с потолка паутину. Хотя управляющий не соврал, и комнату действительно можно было назвать чистой, здешние горничные явно работали спустя рукава. С другой стороны, цена вполне соответствовала качеству предоставляемых услуг. Я еще немного подумал на эту тему, а затем устроился поудобнее и активировал свой новый навык. Свет от горящего за окном фонаря Мгновенно потускнел, мышцы стала заполнять неприятная слабость, но в целом все происходящее уже не выглядело чем-то особенно страшным. Умение действительно работало. Некая часть падающего на меня света активно поглощалась аурой, так что своей цели я однозначно добился. Другое дело, что для эффективной маскировки сюда требовалось влить еще как минимум пять или шесть наград. — Ладно, разберемся со временем. Решив не пороть горячку, я завернулся в толстое колючее одеяло, несколько раз зевнул и буквально провалился в крепкий здоровый сон без сновидений. Ночь прошла вполне спокойно, измотанный организм получил столь необходимый ему отдых, однако утро началось с весьма неприятного сюрприза. Кто-то решил вломиться ко мне в гости и сделал это самым беспардонным образом, взявшись от души пинать хлипкую дверь. «Открывай, мать твою!» «Какого хрена?» — поинтересовался я, кубарем скатываясь с кровати и судорожно пытаясь вспомнить, куда положил свой нож. Чё надо? Городская стража, открывай быстро! Сейчас!» Нож я все-таки нашел, правда, что с ним делать так и не придумал. «Открывай!» — Да не орите вы, дайте штаны натянуть!